Глава 3. Девушка зря провалялась больше часа. Потом, когда за окнами занелась ясная заря, наконец вспомнила про зверей. Их пора было отпускать на прогулку и кормить, а ещё чистить вещи раниного и его тоже кормить. Так чего валяться без толку? Одевшись и спрятав под щепец переплетённую косу, Ильда подошла к оконцу оглядеть свои владения и не удержалась от расстроенного вздоха. Теплый ветер, растопивший в ночи верхушки наметенных пургой сугробов, к утру остыл, и на горы упал заморозок, довольно сильный, судя по искрившимся на стеклах полоскам инея, да по зеркальному блеску сугробов, покрывшихся сверху прочной коркой свежего льда. По такому даже барсы не смогут и шагу сделать, придется посыпать им дорожку золой. Ильда ловко спустилась по лесенке, держа в уме перечень предстоящих дел, И не сразу заметила сидящего у стола пациента. Лишь наткнувшись на окруживших его барсов, поняла, что Лерт попытался нарушить её предписание. Сердито глянув на кокона из белых лоскутов, с которого неприветливо взирали льдинки прищуренных глаз, девушка спокойно прошла мимо. Больше она себе не позволит поддаться неположенным знахаркам эмоциям. Прихватила у печи бодейку с залой и распахнула дверь, по северному обычаю открывающуюся внутрь. От самого порога начинался лёд, ослепительно блестящий в лучах утреннего солнца. За двое суток метель сравняла с тропой высокое и широкое крыльцо, наметя снега под самые окна, похоронив и перила, и кусты шиповника, и камью, и даже стоящие вертикально гранитные плиты, защищающие дорожку от осыпей. Теперь перед Ильдой была гладкая как стол площадка, тянувшаяся до самой пропасти. И куда ты идёшь? подозрительно осведомился за спиной пациент. «Сейчас тут можно прийти только в пропасть». Спокойно, но с прохладцей, ответила девушка, собралась с силами и создала крошечный с кошку смерч. Он покорно прыгнул в бодейку, поднял вверх столбик золы и потащил по льду направо, за угол пристройки. Именно туда приходилось ходить чистоплотным зверям в случае сильной непогоды. Бодейка вмиг опустела, и она не могла, Барсы понятново скользнули мимо Ильды и скрылись за углом, осторожно ступая точно по припорошённой серым порошком полоске. Ильда прихватила бодейку и вернулась назад, не забыв прикрыть дверь. На улице далеко не тепло, а она ещё не топила печь. Хотя вода горячего источника после купели попадает в трубы, проходящие через подвал и отдающие избушке последнее тепло, но зимой этого маловато. И не важно, что через день начнется первый весенний месяц. В горах такие вот морозы иногда случаются и в начале лета. Лэрд тоже вернулся, сел на свое место у стола, внимательно следя за ее действиями. Однако Ильду это не смущало, привыкла почти за три года. Все наемники, попадавшие сюда, почему-то любили сидеть именно там и наблюдать за действиями хозяйки. Девушка спокойно принесла ковш застывшего в холодец бульона и сказала, что она не могла. и поставила греть на жаровню, а сама, не теряя времени, вынула из печи чугунок с тёплой кашей для барсов. В распаренную крупу знахарка всегда добавляла щедрую порцию рыбного фарша, но сегодня поверх обычной нормы положила в широкие миски по половине кролика. Звери заслужили такую награду, и им ещё предстоит идти на постоялый двор. Не сейчас, разумеется, а когда тропа хоть наполовину очистится от льда. Звякнул колокольчик, и тут же дверь распахнулась. Звери вошли в дом и скромно сели на половичок. Сейчас заторопилась Сильда, подхватила ведро, наполовину налитое тёплой водой, старую простынь и низкую скамеечку. Поставив всё это перед барсами, первым делом закрыла и заперла двери. Потом сняла чистый фартук, накинула старенький и села, подобрав повыше юбку. Рита первой протянула лапу. Ильда вымыла ее от золы, вытерла и взялась за вторую. И так восемь раз. После обязательных омовений звери дружно отправились обедать, а Ильда выплеснула за дверь воду, убрала все следы, помыла руки и сменила фартук. И только после этого приступила к приготовлению еды для пациента. Стараясь не встречаться с его откровенно голодным взором, Процедила нагревшийся бульон в чисто вымытую кружку, достала трубочку и несколько баночек с притертыми крышками и невольно задумалась. Не все едят все подряд. Но простых наемников она и не подумала бы спрашивать, добавляя в бульон драгоценные смеси. А вот Лерт может обидеться. Он и без того подозрительный и нервный. И ей не было бы до его капризов никакого дела, если бы от этого не зависела скорость его выздоровления. Немного отдохнув и успокоившись, Эльда ясно осознала, что вполне возможно, её лечение будет проверять целая комиссия опытных лекарей. Как вы относитесь к грибам? спросила она отстранённо, изучая наизусть известные надписи на этикетках. Сама ведь писала. В каком смысле? предсказуемо насторожился он. Я могу для питательности добавить в бульон ореховую муку или грибную, ну, яичную. Но если вы что-то не выносите, «Яиц», — уверенно заявил Лэрд, — «у меня от них кашель». «Понятно». Мысленно завязав на память узелок, Ильда отставила баночку, затем зачерпнула из остальных по ложке и уверенно всыпала в бульон. Взбила венчиком, налила во вторую кружку травяной отвар и подвинула к пациенту. «Пейте, как раньше. Половина отвара, бульон, потом снова отвар». «А мясо?» — с надеждой заглянул он в ковш. «Через два часа, если ваш желудок не расстроится, сделаю паштет». Знахарка решительно отодвинула посудину. «У меня полкотелка вареного мяса, но жевать вам все равно пока нельзя. Швы могут разойтись». «Спасибо, Ильда», да, — доев неожиданно произнес пациент, посопел и глухо добавил. «И... извини, я не собирался обвинять тебя в воровстве». «Я поняла», — холодно отозвалась она. «И... извини, я не собирался обвинять тебя в воровстве». Но вы как-то неправильно представляете себе работу знахарок. Ну вот, допустим, в вашем случае. Зверя разбудили меня среди ночи, потом я несколько часов их ждала, но не сидела у окошка, а варила котёл мяса и котёл свара, стелила на постели свежие простыни, ведь неизвестно, сколько человек они приведут. Однажды в грозу пришёл весь караван, почти 5 десятков людей, и все промокшие, голодные, замёрзшие. «А вы и один стоили десятка обычных раненых. Промёрзший снежный кокон. Только вместо лица кровавая каша. Я поливала вас горячей водой и боялась не успеть. Человек не морж, в сугробе не выживает. Поэтому даже внимания не обратила, как были застёгнуты вещи. Оттаял немного плащ, начала поливать куртку. Вот теперь смутно припоминаю какие-то завязки, вроде шнуры. Можно пойти глянуть, они там так и лежат». А про пуговицы я даже не подумала. Не до того было. Как только дотащила вас до лавки, начала клеить и шить. Несколько часов к ряду. Девушка невольно передернула плечами. Что так страшно было? Осторожно осведомился Лэрт, всматриваясь в ее лицо. Хм, человеческая подлость всегда ужасна, хмуро усмехнула Сильда. А вас резал кто-то очень подлый. Ведь вы ему доверяли, раз подпустили так близко. и даже важных секретов от него не таили. Судя по вашей надежде на пуговицы, они были далеко не простыми, и ваш враг это явно знал. Иначе не стал бы отрезать их так скрупулезно. Там было несколько штук с маячками, помолчав, процедил Лерт. Но эти маячки необходимо активировать, если понадобится помощь. Кстати, а когда ты собираешься отправлять почту? Я могла бы хоть немедленно, удрученно вздохнула Ильда. Да боюсь зря погубить птицу. В горах полно орлов и беркутов, и они сейчас голодны. Дичь-то вся подо льдом. Так уже было 2 года назад в первую зиму. Три птицы растерзали на моих глазах. Но если вы настаиваете, можем проверить. Только предупреждаю, голубь у меня остался всего один. Я куплю вам полсотни голубей, с горяча пообещал пациент, явно мечтавший оказаться подальше от чуждого ему места. Поймал полный презрения взгляд знахарки и из досады стиснул губы, только теперь сообразив, как она могла воспринять его обещание, как унизительную подачку высокомерного капризного богача, привыкшего покупать всё, что приглянется, не взирая на цену и желания хозяина. И тут же понял по ледяному ответу, что именно так Эльды и думает. Как её высписать? Холодно процедила знахарка, доставая из шкафчика бумагу и стело. Я же должна сообщить, кто требует немедленной помощи. «А если просто путник?» – задумался Лэрт. «А они не будут помогать?» «Всем будут», – нехотя буркнула она и, сдаваясь в рожденной честности, добавила. «Ну, придут позже. Хотя и к вам за пару часов не примчаться, и даже дней». «Почему?» – нахмурился он. «Гололед». Ильна снисходительно кивнула в сторону окна. «Чтобы сейчас пробить сюда дорогу, нужен отряд магов. Но днем лед на горах будет таять и заливать тропу». Дело ее еще более скользкой. А к ночи снова замерзнет. Магии потребуется немерено, а опасность все равно останется. В словах знахарки был здравый смысл. И чувствовался опыт жизни в горах. И мужчина не мог не согласиться с ее мнением. Но и отбросить свои подозрения и опасения тоже не мог. И решился немного прояснить ситуацию. «Можешь звать меня Дар». Он помолчал, собираясь с мыслями, и нехотя продолжил. «Я помню и свое имя, и все, что было раньше, но не знаю, кто на меня напал. Стараюсь вспомнить, и не могу». «Ничего странного», — спокойно сообщила Ильда. «Частичная потеря памяти. Такое случается не так уж редко. Вам было очень больно, и от этого шока разум отключился, стирая произошедшее, как будто ничего не было. Обычно память возвращается, но у всех по-разному. К одному вернется через несколько дней». Другому потребуется год или больше. Но мне нужно знать, скрипнул зубами Дар. Они ведь напали на меня не спроста, преследовали какую-то цель. И если я вернусь, то не смогу понять, с кем можно разговаривать, а кто тайный враг, который всё помнит и может повторить попытку. Скажи, у тебя есть зелье восстанавливающее память? Есть, Ильда отчаянно вздохнула, как перед прыжком в ледяной омут. И жестко заявила, «Но вам я его не дам. По крайней мере, сейчас». «Почему?» — вмиг насторожился он, впился в девушку подозрительным взглядом. «Рано. Зелье сильное сразу снимет действия всех обезболивающих, успокаивающих снадобий, какими я вас лечу. От резкой боли вы начнете морщиться и кривиться, хотя и без того не умеете держать свое лицо под контролем. И результат может быть очень плачевным. Порвутся нити, не выдержат клей». И вместо своей внешности вы получите криворотого уродца. Но самое главное, память вернётся сразу вся. Мигом всплывут все детские проделки и яркие впечатления, ошибки и победы молодости, случайные разговоры и встречи. Память тела и эмоций в вашей голове будет властвовать хаос и сумбур. Придётся напрягаться, чтобы вытащить нужное, а это неизбежное головные боли и паника. Хара от чего? Побежать в манерка или просто на постоялый двор Тревизо вы всё равно не сможете. Будете сидеть у окна 2 или 3 дня и беситься, когда можете потратить это время на лечение и восстановление сил. Возможно, ты и права. Обдумав её слова, глухо признал Лерт. Но голубя всё-таки нужно послать. Я напишу короткую записку и вложу в твой пенал. Есть чем заклеить, чтобы не читал никто чужой. Даже капсулы есть. Попадёт к главной целительнице гильдии. Судя по неприязненному тону Ильды, ей очень не хотелось отдавать ценный предмет, и Дар Отличный это понимал, но и отказаться от такой неожиданной удачи тоже не мог. Отлично, она не отдаст кому попало. Не беспокойся, я попрошу Лейду Вельдинию выдать тебе новые капсулы. Ильна только кисло поморщилась в ответ и взяла в руки стело. Скорее, послание было готово. А чего там долго писать? Ни имени, ни подробностей упоминать пациент не позволил, только пару коротких фраз. "Можно я пойду с тобой на чердак?" спросил он осторожно, когда Ильда отправилась к лестнице. И девушка неохотя кивнула. Хотя следовало бы отказать, но он же такой подозрительный, станет потом думать, будто знахарка обманула, не отправила птицу. Так пусть лучше убедится своими глазами. Оказавшись на чердаке, Лерт предсказуемо присвистнул. но Ильду это не насмешило, как когда-то в первый год. Привыкла уже, что все так реагируют на выкрашенные светлой краской двери и обитые ореховыми панелями стены. «А черточок-то с сюрпризом!» ехидно отметил пациент, шагая вслед за хозяйкой. «Второй этаж», — поправила она привычно, — «для женщин и детей, если они сюда попадут». Объяснять подробнее Ильда не стала. И сам не маленький, должен понимать, насколько неприлично и неуютно порядочным путницам спать в одной спальне с наёмниками и возницами. Но лестница крутовата, осуждающе добавил Дар. Единственное неудобство, огрызнулась она, не собираясь объяснять придирчивому пациенту, что это вовсе не единственный путь наверх. Есть ещё одна лестница, более удобная и покатая. Проход к ней спрятан в шкафу, встроенном в стену тоннеле, ведущего в пещеру с купелью. Но её открывают очень редко. До сих пор все попавшие в приют путешественницы прекрасно обходились маленькой. В конце коридора имелся выход на балкон, как и всё прочее, заваленный снегом и скованный льдом. Но знахарка шла не туда. Рядом с ним была неприметная дверца, а за ней крутая лесенка на настоящий чердак. Низкий и тесный, но голубиные клетки там отлично умещались. Шедшего от печной трубы тепла им хватало, чтобы не мёрзнуть. Однако последнему серенькому курьеру Эльда устроила тёплое гнёздо из перевёрнутой корзинки, обшив её изнутри козьей шкурой. "Вылезай, серый", позвала девушка печально. "Гулять пойдёшь. Там солнце, небо. Только будь осторожен, ладно?" Ручная птица доверчиво клекотала у неё на руках, пока знахарка пристёгивала пенал, и в надежде на кусочки яблока или горсть орешков, всё пыталась заглянуть ей в кулак. "Кормить не буду, Шепнула ему знахарка: "Утро уже давало. Теперь лети к хозяину, он обрадуется". Осторожно пересадила голубя в клетку и всё же дала один орешек, чтобы не волновался. А потом прошла к чердачному окну, распахнула его и поставила клетку на подоконник. "Ну, лети". Серый подоптался, недоверчиво изучая горы, сверкающие непривычным стеклянным блеском. Потом бочком пробрался к откинутой стенке. и вышел на неё, как на балкон. Огляделся, разминаясь, взмахнул крыльями раз, другой и вдруг сорвался с решётки, уверенно поднимаясь в небо. Эльда следила за ним, затаив дыхание, и мысленно молила быть осторожным и бдительным. Напрасно. Не успел голубь подняться так высоко, чтобы скрыться из поля зрения, как к нему с разных сторон дрейфонули две более крупные и стремительные птицы. Он заметил одну, кувыркнулся через крыло и помчался вниз, надеясь, как обычно, укрыться в верхних ветвях смешанного леса, раскинувшегося на склонах соседнего ущелья. Но попытка не удалась. Ближайший хищник догнал его, вцепился когтями в спину и поволок добычу в сторону гор. Но тут на него налетел второй, более крупный, и завязался жестокий бой. Обычно эти птицы не вступают в схватку с соседями. Но непогода оставила их без пищи, и в результате без выбора. Нужно было кормиться самими и кормить самок, уже начинающих нести яйца. Короткий бой закончился победой более крупного хищника. Он уносил в когтях безвольно обвисшую серую тушку. Меньший, теряя высоту и часто дёргая целым крылом, пытался добраться до гнезда, но вряд ли ему это было суждено. Второе, порванное крыло помогало мало. И за неудачливым охотником наверняка уже следила не одна пара голодных глаз. Ильда молча захлопнула клетку, опустила ее на пол и заперла оконца. А затем, не оглядываясь на притихшего пациента и ничего не замечая от текущих по лицу слез, направилась к люку.